Украина-23. Киев. Резиденция службы разведки Украины. СРУ. 21 июля. Уродом назвать его было нельзя, несмотря на сытое или скорее пухшее лицо, водянистые глаза, безвольный рот такого цвета, словно он только что ел кровавый бифштекс, редкую бороденку клочками. Но стоило посмотреть в эти глаза и поймать момент, когда в них всплывет жуткая холодная угроза, И сразу становилось понятно, что этот человек-убийца. Таковым он и являлся, генерал Богданов, начальник службы разведки Украины, поклявшийся в прямом эфире убивать русских людей по всему миру и даже в космосе, невзирая на их возраст и пол. Известие о ночном ударе нового русского бесагона по заводам и аэродромам Украины, уничтожившим несколько важнейших для войны корпусов, складов с западной техникой и самолетов, Пришло Богданову в час ночи 21 июля, и уже в 6 часов утра он созвал оффлайн-совещание, на которое были подняты все командиры разведресурсов ВСУ. Всего селектор офиса СРУ соединил 11 офицеров, от майора Белецкого, командира диверсионного спецназа, до полковника Ермошка, командира бригады беспилотной авиации. Через минуту к ним присоединился и заместитель Балданова, полковник Гундицкий. После удара российского САУ по Киеву и ранения президента, управление остатками государства перешло к председателю Рады Гримчуку. Но он еще больше зависел от приказов американцев, засевших во всех властных структурах Украины, и во всем полагался на их мнение, не обращая внимания на военные действия. С момента ракетного нападения на Бункер прошло уже шесть дней. И Гремчук еще ни разу не собрал Совет Беспеки и не вызвал к себе главных командиров, управлявших боевыми действиями. Таким образом, остались при власти главком ВСУ Сырский, которого президент хотел представить к награде за атаку на российский гражданский самолет Ил-76, перевозивший пленных украинских солдат для обмена, и болданов, которым Зеленский планировал заменить Сырского. Впрочем, Болданов не особенно переживал по этому поводу и не стремился возглавить ВСУ. Ответственность при смене кресла возрастала кратно, а в нынешнем положении начальник СРУ и так делал все, что считал нужным. Он был уверен, что его всегда прикроет хорошая крыша спецслужб Великобритании. Правда, в последнее время настроение этого украфашистского ястреба стало падать чаще, чем ему хотелось. Во-первых, дело приближалось к выборам украинского президента, поскольку раненый Зе уже не мог руководить страной, и американцы наметили его заменить, не меняя стратегии вечной войны Украины с Россией руками самих украинцев. А замена президента могла отразиться и на судьбе самого Болтанова, операции которого на территории России стали все чаще проваливаться. Поэтому ему надо было еще активнее доказывать патронам свою полезность, чтобы продолжать оставаться у власти. Во-вторых, в России снова заработал Бесагон, уже трижды нанеся ракетные удары по объектам в глубинке Украины, тем, по которому Балданова была договоренность с нужными россиянами у власти, что российская армия их трогать не будет. Если судьба аэродромов в Польше, Болгарии и Румынии, где базировались американские истребители F-16, Балданова не трогала, то ликвидация заводов, выпускающих военную продукцию, бесила, и с этим надо было что-то делать. Началось совещание с доклада заместителя полковника Гундитского, сообщившего о результатах последних налетов безогона на города и объекты двойного назначения. Поражены четыре завода, мрачно проговорил громадный сутулый, как медведь пусатый Гундитский, украшенный обширной плечью. Четыре склада боеприпасов и два станками и БМД. Разрушены два моста через Десну, Сеем и Горынь, по которым перебрасывалась техника Европы. Орки атаковали аэродром Жешув в Польше и поразили семь самолетов в ангарах. Кроме того, в Румынии взорван док с морскими беспилотниками и... Ясно, перебил заместителя Болданов. Нас это не интересует. Пусть Европа заботится о себе сама. Рома, что тебе известно о местонахождении Бесагона? У нас есть свои люди в российском истеблишменте. Заговорил не менее одиозный, чем гундитский полковник Подлюк начальник сети агентурной разведки СРУ. Конкретнее. По моим данным, морки разработали операцию «Белый журавль» и задействовали в качестве бесагона ракетный катер «Буян-М». Спрятали они его на побережье Азова в районе Новоазовска. Подробнее. Подлюк посопел выдающимся носом. Пока известно только, что крышует бесагон кто-то из секретного императива «Рока». Через день-два выясним, кто именно и кто на борту катера. Кто охраняет? Видимо, та же команда, которая несла охрану САО «Коалиция». Про нее доносились разные сказочные слухи, что известно. Подлюк помялся. «Ничего, пан генерал. Работайте активнее». «Слухаю». «Надо связаться с нашими друзьями в Союзе предпринимателей России», сказал Гундитский. Они быстро разберутся и вычислят всех, кто связан с Бесогоном. Я был знаком с депутатом Госдумы, вдруг проговорил майор Ермушка, флегматичный с виду, обладатель вислых запорожских усов. Фарух Мирзоев, сын начальника УВД Екатеринбурга. Подними связь, слушаюсь. Петро, в какой стадии наша длинная рука? Практически готовы к стрельбе, ответил полковник Вулх. Командир подвижных огневых групп, обстреливающий территорию России от Белгорода до Тулы и Москвы. Расчет Т-24 уже замаскирован в Тигровой балке под Харьковом. Болданов кивнул. Речь зашла о расчете ракетного комплекса у До Новоазовска дотянемся? Так точно. Наметь атаку на 10 утра по районной больнице. Лица совещавшихся в экране селектора вытянулись, в эфире стало тихо. Все знали, что даже американцы осуждали прежние ракетные удары по школам и больницам. "Не понял", сверкнул глазами Болданов, морда перекосило. Гундицкий пожевал губами. "Больница в Новоазовске заполнена ранеными. Нам надо ответить русским после ночной атаки. Ударьте по больницам Луганска. По моим данным, в больнице сейчас лечится сын командующего Северным фронтом Сапрыкина", сказал Ермушка. "Отлично. Разнесите больницу в пух и прах. Слушаюсь. Все свободны. Экран селектора опустел. в кивком поблагодарил ординарца, принесшего чашку кофе, и включил СДС-систему для связи со спутником «Милстар», способным подсоединиться к российской ГЛОНАСС. Назвал код и одно слово «Бадун». После этого стал ждать ответа российского поводыря олигарха Титкова, нередко помогавшего украинским коллегам проворачивать Темные делишки.